Глава 3. От Гомера мы переходим к другим культурам европейского бронзового века — культуре Унетица на территории нынешней Чехословакии, родине наших героманиев, и уэссекской культуре Юго-Британии, созданной ерниями, завершившими строительство Стоунхенджа. Микены, а к северу от Альп Унитица и Уэссекс — вот точки наивысшего развития в Европе тех времен. Минойскую культуру Атлантиды можно считать вариантом микенской, пусть и более сложным. Но война между ними засвидетельствовала равенство соперников, о чем сообщает Платон. В тяжелой борьбе сходятся только равные. В обоих государствах записи велись на табличках из необожженной глины. Сохранился лишь хозяйственный архив. Отзвуки истории микен нашли место в произведениях Гомера, созданных около 750 года до нашей эры. через несколько столетий после падения этой культуры, уже на грани Железного века, в самом начале классического периода греческой истории. Из Центральной Европы до нас не дошло никакого подобия этому эпосу. Однако в известном смысле Гомера можно считать и североевропейским поэтом. Героический быт благородных воинов Бронзового века одинаков повсюду, вне зависимости от того, воюют они бронзовыми мечами. Микена и унитицы или каменными боевыми топорами — Уэссекс. В конце концов, каменные топоры эти являются копией металлических. Воины Уэссекса предпочитали выбирать драгоценные породы камней для своих двусторонних секир. Полировка придавала такому камню металлический блеск. Параллельно героической традиции Европы развивается цивилизация на Ближнем Востоке — шумерская в междуречье тигра Ефрата и египетская. на узкой полоске плодородных земель, вытянувшихся вдоль Нила. Обе традиции восходят к бронзовому веку, но каждая по-своему. Конечно, обе цивилизации порождены неолитическим производством, использующим одомашненные растения и животных. Такая культура имеет два варианта — или оседлое земледелие, или кочевое животноводство. Последний вариант традиционен для Древней Европы, которую заселили пришедшие с Востока люди культуры боевых топоров. Их родиной, родиной всех индоевропейцев перед расселением, были степи Южной России, Украины. Люди культуры боевых топоров, родоначальники индоевропейцев, первоначально были неолитическими племенами со смешанным типом сельского хозяйства, а уже потом сделались кочевниками-пастухами. Почему это случилось, пока непонятно. Возможно, причину следует искать в состоянии почв региона. Первые земледельцы начали сводить лес. Деревья на заброшенных расчистках не вырастали, и лесные края стали степью. И постепенно земледелие было заброшено, сменившись чистым животноводством. В то же время эти племена испытывали воздействие шумерской цивилизации, возникшей тогда на далеком юге, в Месопотамии. Цивилизации, почти уничтожены ими, в процессе окончательного становления воинственных кочевых пастушеских племен, известных как люди культуры боевых топоров. Они воевали каменными топорами. Оружие это в камне воспроизводило форму бронзовых боевых топоров-шумеров. Точнее сказать, предметом для подражания являлись боевые топоры, поставлявшиеся в шумер в качестве товара, общиной богатых кузнецов, жителей Кавказа, где был расположен один из двух самых древних центров металлургического производства на нашей планете. Другой находился в Хорватии, в отрогах Восточных Альп, где имеются месторождения олова и меди. После миграции и захватов, в конных повозках и боевых колесницах эти племена пришли в Западную Европу и Британию, неразлучные со своим каменным боевым топором даже после освоения металлургии. Люди боевых топоров распространились повсюду. Говорили они на общем индоевропейском языке, позже разделившемся на санскрит, греческий, кельтский и сотню других. Вступив в Харабскую Индию, они сделались ариями, сокрушителями городов и хепос Ригведа. В Греции люди боевых топоров стали меккенцами. Гомер воспел их. В Западной Европе они сделались предками кельтов. Итак. Люди боевых топоров явились общими предками и микенцев, и уэссокских воинов, наших Йерниев, построивших Стоунхендж. К этому времени колесницы еще не успели пересечь Ла-Манш. Это событие состоялось уже в Железном веке. В Европе они образовали военную аристократию, осевшую среди местных земледельческих, еще неолитических племен. Создав внутреплеменное деление на героев-воинов, и производителей сельскохозяйственной продукции. Возникшая политическая система в обществе героического периода характеризовалась сосредоточением власти в руках вождей. Племена возглавлялись выбранными вождями, а не королями-династами. По сути дела, царь Перемет не был царем. Не были городами и Микены, как и Дан Ернев. Это была крепость-дворец, в которой восседал Перемет, распределяя добычу, захваченную в сухопутных и морских набегах. В основном он копил сокровища для себя, а часть раздавал в виде даров приближенным, воинам и вождям-соперникам. Подобный дипломатический обмен уже подводил его к истинно царской власти, позволял положить начало династии. Этой политической эволюции содействовала война с Атлантидой. требовавшая от всей Арголида единства действий, как от одного царства, подчиняющегося единому властелину. Развитие подобных отношений во всей остальной Европе еще не заходило так далеко. В лучшем случае образовывались весьма непрочные союзы между племенами. Всюду речь шла об обладании драгоценными металлами. Вожди создавали свои отряды ради грабежа. Воинская потеха и угроза мести укрепляли их власть. Герои-вожди варварской Европы не похожи на цивилизованных владык подлинных царств, располагавшихся на Ближнем Востоке. Там цари и фараоны также стремились заполучить драгоценные для цивилизации металлы, однако решали этот вопрос как государственные мужи, покровительствуя торговли в широких масштабах. Частично объяснение этому следует искать в том, что в пределах Шумера и Египта отсутствует месторождение полезных ископаемых. Руды металлов добывались в Европе. Возле первых рудников началась и металлургия. Поэтому основной заботой древних царей были непрекращающиеся поиски олова и меди. Владыки рассылали купцов, лазутчиков и воинов-авантюристов далеко от дома. Их добыча служила искусству царских плотников, скульпторов, ювелиров. На нее содержались солдаты и придворные. Здесь возникает еще один контраст с европейскими племенными государствами, где воины образовывали не армию, но слой аристократии, а ремесленники скитались, следуя традиции бродячих медников. Еще более разительное отличие заключается в том, что цари Шумеры и Египта обитали в истинных городах, где городская жизнь проявлялась уже во всех известных нам аспектах, а не в населенных аристократами поселках. Города существовали за счет окружающих неолитических земледельческих поселений, за счет налогов вырастали из таких поселений. Городской жизни отвечала государственная организация, ориентированная на потребности элиты культуры. Все это отсутствовало у племенных государств, и в Европе, узнавшей железо, все они покорились наследникам царств бронзового века, когда те приступили к территориальным приобретениям. Здесь я имею в виду расширение территории Римской империи, покорение Галлии Цезарем. Будущий император молниеносно разгромил героев-воинов, предпочитавших индивидуальные поединки, руками обученные дисциплинированной армии. К счастью, он описал уничтоженную им культуру, используя при этом свидетельства классических авторов. Среди них следует выделить грека Поседония, умершего в 51 году до нашей эры, ко времени написания собственных записок Цезаря. Поседоний описывает кельтов, обитателей Галлии. Нам они известны из классической истории под именем кельтов. Археологически этим племенам соответствует последний горизонт до римского железного века, так называемая латенская культура. Железный век в его римском воплощении принес не только дешевое железо для оружия и орудий труда, он дал алфавит, монеты. гильдии свободных ремесленников, связь с помощью конной почты. Дешевые доступные мечи и доспехи уничтожили военную монополию аристократии Бронзового века. Стало возможным появление организованных армий. Алфавитное письмо покончило с монополией на грамотность, находившейся в руках жрецов писцов служивших царям Бронзового века. Монеты сделали возможной мелкую торговлю, сменившей колоссальные обороты царей. Дешевые инструменты сделали возможным независимое существование ремесленников под защитой гильдий. И новые правители Железного века ввели другую политику, имперскую по образу мысли. Граничившая с Римом латенская Европа, тем не менее, социально не слишком отличалась от предшествовавшей ей Европы Бронзового века. Поседоний описывает нам кельтских воинов с железными мечами, выходивших на героический поединок, не на общую битву. Цезарь обнаружил в Британии колесницы, как у героев Гомера. В источниках по истории Кельтской Европы отсутствуют сообщения о династических королевствах, тем более об империях. Ремесленники были независимы, гильдии не существовало и странствовали, работая то у одного, то у другого племенного вождя. Функции жрецов исполняли друиды. Они не пользовались письмом. Все знания, в том числе генеалогии и подвиги вождей, запоминались ими. И пересказывались. Если отнять железо, получим гомеровские Микены. Даже крупная конфедерация племен, находившаяся под властью военных предводителей, по словам Цезаря, выступившая против него, появилась, скорее всего, в результате реакции на нападение внешнего врага. Таким врагом была и Атлантида для враждующих крепостей Микенской Арголиды, которой правил выдуманный нами царь Перемет. прототипом для которого явился ополчившийся против Трои Агамемнон. Лишь ради такой цели города-крепости могли оставить взаимные набеги и похищение скота. Это те же самые воины-пастухи, которые построили Стоунхендж в Бронзовом веке в Британии. Их двойные каменные боевые топоры с просверленным отверстием, а также захваченные драгоценности, обнаруживаются в курганах возле этого мегалитического сооружения. В радиусе двух миль от него находится около 460 таких курганов. Если кельты проводили племенные сходки на кладбищах, окруженные своими мертвыми героями, значит, и окруженный погребениями Стоунхендж мог служить подобной цели. Действительно, и воины, создатели монумента, и центральноевропейские витязи, погребенные вместе с бронзовыми мечами под курганами Унитица, Археологической науке известны под общим именем протокельтов. Наши ернии и Геромани просто бедные родственники героев Гомера. И мы вполне оправданно прибегаем к проекции некоторых базовых элементов кельтской культуры Железного века в прошлое, во времена их непосредственных предков — современников Бронзового века. В кельтах мы можем видеть кое-что от наших протокельтских уэссокских воинов — ерниев, если угодно тех, О ком не дошло ни письменных, ни из устных исторических свидетельств.